книга. Ладно, но просто чтоб ты знал, Бенни, люди все-таки хотят читать о мальчиках, которые думают всякую дрянь о своих матерях. На эту тему было написано много важных книг, и многие читатели их прочли. Но если тебе так неприятно, давай пропустим этот момент и двинемся дальше. 19. К концу первой недели Бенни пришел к выводу, что школа вредит его психическому здоровью. Ему нужно было перестать туда ходить, но тогда возникала проблема. Что делать вместо этого? Ребята, прогуливавшие занятия, обычно тусовались в торговых центрах в центре города или дома, если родители уходили на работу. Но она работала на дому, а о торговых центрах не могло быть и речи. Торговые центры были для Бенни пыткой. Это были эхо-камеры отраженного звука, наполненные криками и причитаниями некупленных вещей, которые расстраивали и подавляли его. Вместо этого он решил снова пойти в библиотеку и ждать появления Алисы или Атены, чтобы объяснить ей, почему он туда пришел, а во время ожидания он будет самостоятельно изучать все, чему могут научить книги. Это казалось идеальным решением. Книг там было много, и все мы, конечно, были только рады. Но он понимал, что исполнение потребует осторожности. Он никогда не слышал, чтобы прогульщики прятались в библиотеке. Но это не значило, что его не поймают. Тогда он придумал план, состоявший из двух частей. Часть первая. Взлом аккаунта маминой электронной почты. Дождавшись, пока Аннабель ляжет спать, Бенни сел за ее компьютер. Он не знал, какой у нее администраторский пароль, поэтому набрал наугад «Чири-оуз, чири оуз И со второй попытки получилось. Вкладка браузера уже была открыта на маминой электронной почте annabelleogmail.com Просмотрев почтовый ящик, Бенни нашел сообщение из офиса директора школы, которое он переадресовал на созданный им заранее аккаунт Annabelle.orgmail.com. Шаг был рискованный, но Бенни понадеялся, что администрация школы не заметит пропажу одной буквы. Наконец он установил фильтр, который перенаправлял все новые электронные письма со школьного IP-адреса на фейковую учетную запись и удалял их с аккаунта матери. Вернувшись к себе в комнату, Бенни вошел со своего компьютера в фейковый аккаунт и нашел трек переписки со школой. Он скопировал адрес в шаблон готового письма, затем вставил туда черновик подготовленного сообщения. Уважаемая госпожа Слейтер, прошу извинить нас, но у моего сына Бенджамина, к сожалению, выявились остаточные проявления имевшихся проблем с психическим здоровьем. И врач порекомендовал ему полежать еще некоторое время в отделении детской психиатрии детской больницы. Поэтому он какое-то время не сможет посещать школьные занятия. С уважением, Аннабель Оу. Бенни перечитал написанное, немного подумал и добавил слово «серьезных» перед проблем. Стало вроде бы лучше. У него даже промелькнула мысль, не лучше ли было бы просто инсценировать свою смерть. Но потом он вспомнил похороны отца, все эти открытки, цветы, да, а еще тело. Распорядитель похорон говорил, что людям нужно увидеть останки. Без трупа это слишком рискованная затея. Поэтому он остановился на варианте с сумасшедшим домом, который выглядел совершенно правдоподобным. Бенни нажал «Отправить», вышел из системы и лег спать. Часть вторая. незаметно пробраться в библиотеку. За лето он ознакомился с режимом работы библиотеки, изучил привычки посетителей и персонала. Раннее утро было временем пожилых. Стариков в поношенных куртках, которые нависали над газетными страницами, как терпеливые старые цапли, и, из седавласых дам в спортивных костюмах и солнцезащитных козырьках, присаживавшихся, как голуби, на краешек стула. не заметил, как они читают, медленно, бережно переворачивая и осторожно разглаживая каждую страницу. Сдавая книгу, они аккуратно обеими руками вставляли ее в щель для возврата, словно книга была для них дорогим подарком от любимого человека. За стариками появлялись бродяги, бездомные и прочие не вполне обычные посетители. Они брели сюда, когда закрывались ночлежки, устраивая себе временные пристанища где-нибудь в самых дальних углах, где спали или бормотали что-нибудь себе под нос. Следующими пребывали мамаши и няни, которые везли малышей в складных колясках по эскалаторам в мультикультурный детский уголок. И уже к полудню появлялись милениалы эти приносили с собой чай-лат. и зарядные устройства для гаджетов, и сразу же начинали искать розетки, к которым можно было бы подключиться. Так продолжалось до обеда, когда, наконец, все рассаживались, склонялись над своими книгами и ноутбуками, читали, отвечали на электронные письма или дремали до тех пор, пока в большие окна на западной стороне не протягивались длинные лучи солнца. Вся эта информация, накопленная за лето, Теперь должна была пригодиться Бенни. Самое трудное — пройти в библиотеку, миновав охрану и справочный стол, где всегда сидел кто-нибудь из сотрудников. Библиотекари профессионально внимательны. Они приметливы и любознательны. Они все время задают какие-нибудь вопросы. Трюк, придуманный Бенни, заключался в том, чтобы появиться на входе вместе с бродягами и бездомными и незаметно пройти среди них. Оказавшись внутри, он легко затеряется в огромном здании библиотеки. В день своего первого прогула Бенни с утра тщательно подготовился. Он захватил продукты — сэндвич, снэк и бутылочку, которую можно наполнять у питьевого фонтанчика, и зарядил сотовый, чтобы в течение дня отслеживать почту на поддельном аккаунте. Он позволил маме обнять себя, вышел из дома пораньше и сел на автобус в центр города. Высадившись на остановке у библиотеки вместе с бездомными и психами, он медленно пошел за ними, подстраиваясь под их неспешную шаркающую поступь. «И все-таки это происходит», — подумал Бенни. «Я остановлюсь одним из них». Когда они подошли к главному входу, он натянул капюшон толстовки, сутулил плечи и засунул руки поглубже в карманы. «Волынешь, да? Голос раздался откуда-то из-за спины, как и многие другие докучливые голоса. Он говорил по-английски, но с акцентом, не с китайским. Сердце Бенни заколотилось. Он не настоящий, напомнил он себе. Затем сделал глубокий вдох. как научил его тренер, и начал считать. Вдох, два, три, четыре. «Эй, юный школьник, я с собой разговариваю!» Не обращая внимания на голос, Бенни выдохнул. Пять, шесть, семь. И в этот момент почувствовал, как что-то твердое и острое уперлось ему сзади в ногу. Он резко обернулся. Это была металлическая подставка для ног у электрического инвалидного кресла. А в кресле сидел тот беспокойный старый бомжар с потрепанным черным кожаным кейсом и табличкой случайные проявления доброты, который все время с ним заговаривал. Но сегодня в автобусе Бенни его не видел. Дернув головой, старик снова пустил кресло вперед, на этот раз попав Бенни в голень. Уй! Бенни отступил назад и нагнулся, потирая ногу. «Больно!» «Ах, прости! Плохие тормоза!» Старик поерзал на стуле, а затем наклонился вперед и протянул Бенни свою старческую руку. У него было красное лицо сатира, морщинистая кожа и водянистые голубые глаза. Схватив Бенни за руку, он притянул его к себе так близко, что их лбы почти соприкоснулись. «План такой!» — хрипло прошептал он с сильным славянским акцентом. «Ты идешь вторым, держись подальше сзади. Я войду первым и применю против часовых отвлекающую технику. Когда увидишь, что охрана отвлеклась, ты быстро и незаметно проходишь на объект». Он ухмыльнулся. Одного переднего зуба у него не хватало, и щель поблескивала красным. Хороший план, да? Встречаемся в парапсихологии на четвертом этаже, в ноль девятьсот. Старик включил свое инвалидное кресло. Гора пластиковых пакетов с пустыми банками и бутылками казалось, стала еще больше с тех пор, как Бенни видел его в последний раз, и теперь клубилась вокруг старика, как грозовая туча. Из середины ее торчал вверх длинный шест с оранжевым предупреждающим флажком, Как для гольфа или у копья. Бенни огляделся. Он так старался, чтобы на него никто не обращал внимания, и то, что случилось, это был полный провал, катастрофа. Но, если согласиться, подумал он, может, старик отвяжется. Он кивнул. Превосходно! Лови момент! прошипел старик, брызгая слюной. потряс кулаком в воздухе, а потом развернул кресло и поехал вперёд. Инвалидное кресло пронеслось сквозь толпу и поднялось по пандусу. Пакеты подпрыгивали, флажок развивался на конце шеста. Бенни смотрел на это, размышляя, не уйти ли ему прямо сейчас, но он не знал, куда еще пойти. А бестолку стоять здесь не имело смысла, поэтому он медленно побрел следом, пропустив вперед женщину с сумкой на колесиках. Дойдя до входа, он увидел пустое инвалидное кресло у стола для возврата книг. Дежурный библиотекарь, выйдя из-за стойки, собирал рассыпанные по полу банки и бутылки и складывал их в пластиковые пакеты. Бродяга стоял на колени здоровой ноги, держась за край стола. Другую ногу, протезную. Он снял и, опираясь на нее, как на костыль, заглядывал в щель для возврата книг. «Славой!» «Ты же знаешь, что эта щель только для книг», — добродушно ворчал библиотекарь, пока Бенни проходил пост безопасности. «Что, нет бутылок? Убедился?» «Да, да, конечно, мой дорогой Рональд», — отвечал старик, имя которого, как выяснилось, было славой. «Но меня, видишь ли, несколько заинтриговала сама идея щели. Мы не можем отрицать того факта, что щель — это вещь. Однако эта вещь, полностью определяемая отсутствием. Отсутствием формы, негативным пространством, своей собственной пустотой. Мы знаем, чем она не является. Но как мы можем узнать, чем она является? Как отличить щель от, скажем, трещины? Является ли трещина более тонкой, чем щель, и, следовательно, в ней меньше отсутствия? Если ей не хватает меньшего, то нужно ли ей большего? А если так, то как знать, для чего вообще эта щель? Для книг или для бутылок? Капюшон Толстовки Бенни держал поднятым, а голову опущенной. Пройдя охрану, он бросил взгляд в сторону стола возврата, бродяга славой стоял к нему спиной. Он никак не мог видеть Бенни, но как раз в тот момент, когда тот проходил мимо. Старик поднял свою протезную ногу над головой, словно отдавал честь. Как будто знал, что Бенни сейчас на него смотрит. Бенни решил подниматься только пешком по лестницам, что было нетрудно. Как в старом, так и в новых корпусах библиотеки было несколько лестниц и пожарных выходов. Бенни старался держаться подальше от лифтов и пандусов для инвалидных колясок, а заодно и от эскалаторов. Он не знал, где на четвертом этаже находится парапсихология, но решил, что если подняться прямо на девятый, то старый бродяга его не найдет. Из-за архитектурного недоразумения его любимый уголок на девятом этаже на стыке старого исторического здания и нового постмодернистского крыла был недоступен для старика. Пешеходный мост был слишком узок для инвалидной коляски, и не знал, что там он будет в безопасности. Утро только начиналось. Две кабинки были уже заняты, но та, в которой он летом обычно сидел, словно ждала его. Бенни уселся на свое место и для начала аккуратно разложил на столе блокноты и карандаши, а затем отправился на поиски книг, решив сегодня далеко не ходить. На девятом этаже располагалась история, и это было удачное расположение, потому что, как выяснилось, Бенни по душе книги по истории. Ему нравилось прошлое. Будущее тоже нравилось. Проблему составляло только настоящее. Бенни вернулся с охапкой книг об Австро-Венгерской империи, но едва раскрыв книгу «Средневековые щиты и вооружение», он услышал сигнал своего мобильного телефона. «Опасность», — произнес голос в его голове. Это был какой-то новый голос, металлический, как у робота. Он, кажется, не относился ни к какой вещи конкретно, но, по крайней мере, говорил по-английски и вроде бы хотел помочь. Бенни достал телефон и проверил почту на фейковом аккаунте. В папке «Входящее» было одно сообщение. Из школы. Бенни открыл его и торопливо пробежал. «Дорогая миссис Соу». Мы с сожалением узнали, что ваш сын, Бенджамин Оу, будет отсутствовать в школе по медицинским показаниям. Если отсутствие учащегося превышает три дня, по закону штата родитель должен представить справку от врача, подтверждающую медицинскую необходимость отсутствия ученика, а также включающую диагноз и вероятную дату его возвращения. Мы всей школой молимся за скорейшее выздоровление вашего ребенка. Опасность, опасность! Это снова был робот, запустивший внутреннюю систему предупреждения, которая взлетела с желтого уровня, повышенный, на красный, серьезный. Бен выключил телефон и стал смотреть в стоявшую на столе большую книгу, открытую на глянцевой иллюстрации пластинчатых доспехов XV века. Что делать? Глаза его бегали по странным названиям различных частей доспеха. Гребень, шлем, горжет, наплечник, плакарт, набрюшник, тассет, налокотник, наруч, рукавицы, набедренник, понож, сабатон. А губы шевелились, произнося незнакомые слова. Тревога, тревога, опасность, опасность. «Подделать электронное письмо от матери — это одно, а как раздобыть справку от врача? Думай!» Он снова включил телефон и набрал в поисковике слова «Письмо, объяснение, пропуск уроков, врач». Вышел длинный список ссылок, и Бенни еще раз сделал глубокий вдох и выдох. Уровень тревоги снова упал до желтого «Все нормально, ему понадобятся компьютер и принтер». И, может быть, сканер. В библиотеке было два общедоступных компьютерных центра. Тот, что побольше, находился на первом этаже у главного входа, но он слишком хорошо просматривался, и там было людно. Второй был на четвертом этаже. Деваться некуда. Если не ответить на письмо сегодня, из школы позвонят матери. Нужно было немедленно что-то делать». Бенни оставил книги, сэндвичи, бутылку содовой на столе, сказав им «Я скоро вернусь, не пускайте сюда никого». А затем в очередной раз прошел по мостику к лестнице, остановившись на миг на середине, чтобы посмотреть вниз.